«Как это в Бухаре?» — спросил он, расширяя ноздри от гнева. «В нашей Бухаре кто-то купит груз? И на какую сумму?» «На большую, без тени улыбки», — сказал Афанасий Степанович. «На очень большую сумму». «Такого не может быть», — покачал головой гаджи-султан, уже несколько пришедший в себя я знаю всех людей в бухаре и всех покупателей у нас нет такого человека и подумал добавил и абдул рагима нет улыбнулся афанасий степанович понявший что именно беспокоит хозяин мы не стали бы продавать никому часть груза даже за очень крупные деньги мы ценим наше сотрудничество с вами и не собираемся заниматься подобными сделками за вашей спиной. Слово Гаджи Султана известно на всем Востоке. Он знал, как можно умилостивить этого восточного крестного отца. Гаджи Султану было особенно приятно, что это говорится гостем в присутствии его человека, который должен слышать, с каким уважением пользуется его хозяин, в далекой Москве. Кто эти покупатели? уточнил хозяин дачи. Они приехали из Баку. Их рекомендовал нам сам Курбанака. Он позвонил из Ашхабада и подтвердил, что часть груза получит его люди. Курбанака мудрый человек. Немного подумав, сказал Гаджи султан: Раз он считает, что можно рискнуть и выдать часть груза, то я не буду возражать. Надеюсь, что курьеры из Баку окажутся честными людьми. Это уже проблема Курбанака, находчиво сказал Афанасий Степанович, и все рассмеялись, довольны друг другом. «Груз пришел вчера и находится там, где мы договаривались», — подтвердил Гаджи Султан. «Сегодня мы отправим его дальше. Кто поедет получать груз для курьеров из Баку?» «Я думаю, будет лучше, если это сделают ваши люди», — кивнул Афанасий Степанович. «Хорошо», — подвел итог Гаджи Султан. «Ахмед, поедешь за грузом и привезешь столько, сколько нужно для посланцев Курбанака». И пусть к тебе приедут его люди. Где они остановились? Я назову место, — улыбнулся Афанасий Степанович. С вами легко работать, уважаемый Гаджи Султан. Вы все понимаете без лишних слов. Завтрак закончился к удовольствию обеих сторон. Афанасий Степанович возвращался в гостиницу вместе с Цаповым, сидя в роскошном БМВ. Он не проронил ни слова за все время дороги, памятуя о том, что водитель машины был человеком Гаджи Султана. И только когда они приехали в дом, специально приготовленный для гостя людьми Гаджи Султана, и остались одни, Афанасий Степанович вышел и на балкон, приглашая за собой Цапова. «Спасибо, Константин!» — отрывисто сказал он делали большое нужное дело за эти несколько дней мы точно установили кто именно решил в москве нас подковырнуть это сукин сын роман кудрявцев предложил горелому и хромому шалве устроить нам такой праздник отбив груз а затем в свою очередь связались с абдулраггимом на востоке есть прекрасные послови Когда лошади спят, на улице собак праздник. Они решили, что можно попытаться устроить свои дела за наш счет, поэтому вас захватили, едва вы прибыли в Ташкент. «Ничего, — сурово сказал Цапов, — вернемся в Москву, рассчитаемся за все». «А вот уж нет, — засмеялся Афанасий Степанович, — ничего не осталось на твою долю» горел и оправдал свою кличку, сгорел дотла на своей даче. А хромой шалва больше не хромает, он уже лежит в гробу.